А носителем мировоззрения может быть человек, не слышавший такого слова. Например, жестче всех при мне гнула постмодернистскую линию, точнее то, что я дальше буду понимать под этой линией. Девушка лет 17-18 в молодежном центре. Вы злой, нельзя суждать людей, говорила она. У каждого своя правда. У маньяка чекатила тоже. Это был запрещенный прием, но я дозрел для демагогии.